«Допрос!» Когда на следующее утро Фредерик ехал на работу, он увидел, что машина Бодиль исчезла. Вместо нее стояли два полицейских автомобиля. Между деревьями была натянута сине-белая лента, а в лесу работали полицейские. Фредерик притормозил на случай, если его остановят и захотят задать какие-то вопросы Но полицейские были заняты своими делами и не обратили на него никакого внимания. Он дал газ и поехал дальше. Интересно, думал он, что стало с Кводом? Серьезно ли он его ранил? Может быть, смертельно? В конце концов, он же порезал Кводу горло, и порезал, наверное, глубоко, судя по крови, которая текла у него между пальцами. Он попытался понять, мучает ли его совесть, но должен был признаться, что нисколько. Если уж быть честным, то он вообще чувствовал себя превосходно. Он давно хотел это сделать. Он просто и сам не знал, как сильно ему этого хотелось, зарезать эту нелюдь, как она сама резала белок. Это было неизбежно. И должно было когда-нибудь случиться. Квот зашел слишком далеко, занял его дом и отобрал жену и сына. Мало того, он убил Бодиль. В какой-то момент Фредерик в своей наивности поверил, что Квот хотел спасти его от катастрофы с беременностью Бодиль, Но, увидев ухмылку этого человечка, понял, что обманулся, ибо разве не стала смерть, боди для него еще большей катастрофой? Ведь он первый подозреваемый. Поставив автомобиль на стоянку, он первым делом встал под светом неонового фонаря и осмотрел свою одежду и обувь. На нем были одеты те же вещи, что и вчера. Пальто. Брюки, ботинки. Ботинки до сих пор были мокрыми, но на коже уже появились белые разводы. Пальто и брюки были сшиты из темной ткани, и на них не было пятен, похожих на следы крови, но они могут быть, даже если их не видно невооруженным глазом. Судебные эксперты их найдут, если они есть. На рукаве пальто он обнаружил какое-то темное пятно. Шоколад? «Кровь? Чья? Бодиль или Квода?» В десять часов, когда открылись магазины, он переключил телефон в режим автоответчика, вышел по делам и пошел в город. Он купил новое пальто, новые брюки и пару новых ботинок. Зашел в примерочную кабину и переоделся. Старую одежду положил в пластиковый пакет, который ему дали в магазине, и бросил в контейнер для мусора на рыночной площади. Когда он вернулся на работу, в его кабинете сидели двое полицейских, ожидавших его возвращения. Они были в штатском, и он ни за что не признал бы в них полицейских, если бы они сами так не представились. Кроме того, он знал младшего из них, он когда-то был у Фредерика дома, когда тот вызывал полицию из-за квода. Говорил второй, Мужчина лет 60, Аккуратно подстриженная седая бородка и розовое гладкое лицо заставили Фредерика вспомнить клубнику со сливками. Своей стройной фигурой и светлым поплиновым пиджаком он был больше похож на страхового агента или на представителя фармацевтической фирмы, чем на полицейского. Им нужна помощь Фредерика в расследовании. Полицейский сказал, что Бодиль Молин пострадала но не сказал, что именно с ней случилось. Они пришли сюда от Паулы, которая сообщила им, что Бодиль собиралась приехать к ней вчера вечером, но не приехала. Вскоре после звонка Бодиль Фредерик покинул дом. «Это так?» Фредерик подтвердил. Полицейский хотел знать, зачем Фредерик ушел из дому. «Я решил прогуляться». «Вечером?» «В половине девятого? В темноте? Часто ли ты это делаешь?» «Я целыми днями сижу в кабинете, мне надо дышать свежим воздухом», — ответил Фредерик. «В каком направлении ты отправился?» «Это был допрос?» Фредрик пытался сохранить непринужденность в поведении, но в висках уже застучало, как будто к ним приложили электроды и пропустили пульсирующий ток. На запад, к поселку. «Не заметил ли ты по дороге что-нибудь необычное?» Фредерик задумался. «Я увидел машину Бодиль-Молин. Она была плохо припаркована к обочине. Я решил, что у нее проблемы с мотором и хотел помочь. Видел ли ты еще кого-нибудь около машины?» «Нет». «Встретил ли ты Бодиль-Молин?» «Нет». «Что ты делал после того, как увидел машину?» Говорил все время старший полицейский. Младший, видимо, просто его сопровождал или должен был помочь ему в случае, если Фредерик окажется противление. Впрочем, он и сам мог бы справиться с любым. Борода и обветренное лицо говорили о том, что в свободное время он часто ходит под парусом. Его можно легко представить в лодке – Спокойный, надежный, неторопливый, но при необходимости может быть быстрым, как молния. «Пошел по дороге дальше», — ответил Фредерик. «Долго ты шел?» «Минут десять. Потом повернул назад и пошел домой». «Ты рассказал жене, что видел на дороге машину, Бодиль?» «Нет». «Почему?» Пульсирующая боль в висках стала сильнее. «Тик». Тик, тик, как насекомое, вгрызающееся под кожу. Я очень устал. Я просто смертельно устал. Мне хотелось тотчас лечь спать. Тотчас? Да. Твоя жена говорит, что ты принимал перед сном душ. Да. Я сильно вспотел, потому что быстро шел. Полицейский замолчал и принялся что-то записывать в блокнот. Фредерик откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. «Через пять минут у меня важная встреча. Мы не могли бы продолжить эту беседу позже». Молодой полицейский, который обследовал коморку в доме Фредерика, впервые за все время открыл рот. «Классные ботинки!» «Спасибо». «Новые?» «Да, новые». «И такие дорогие?» «Да. А откуда ты знаешь?» «Ценник еще приклеен к подошве». Фредрик смущенно поставил ногу на пол. «Мы ведь знакомы, не так ли?» спросил молодой, все еще улыбаясь. «Ты еще жаловался на человека под лестницей, так?» Фредрик кивнул. «Ха!» — хмыкнул старший полицейский. Он закончил писать и поднял голову. «Нам придется продолжить этот разговор в участке». «Охотно? Когда?» С готовностью согласился Фредерик и склонился к настольному календарю. «Сейчас». «Пожалуйста, нажмите на кнопку один раз и ждите. Мы придем так быстро, как сможем», значилось на щите, висевшем над пустым столом полицейского участка. Два посетителя сидели на стульях и рассеянно перелистывали потрепанные номера криминалистики. Они с надеждой подняли голову, когда в участок вошли Фредерик и оба полицейских, но Седобородый не обратил на посетителей никакого внимания, открыл дверь в один из коридоров и провел Фредерика в маленький тесный кабинет. Теперь он уже не отрицал, что это допрос с магнитофоном и прочим. Молодой полицейский ушел, остался только старший. На двери кабинета висела табличка «Комиссар криминальной полиции». Теперь полицейский сказал, что Бодиль Морин была найдена убитой, и он хочет задать Фредерику несколько вопросов о его отношениях с ней. Насколько близко они были знакомы? Знал ли он, по какому поводу собиралась вчера приехать Бодиль? Знал ли он, что она беременна? Фредерик ответил, что знал Бодиль весьма поверхностно, что Паула была знакома с ней намного лучше, так как обе имеют отношение к искусству. Он не знал, зачем Бодиль хотела приехать, может быть, собиралась взять у Паулы готовые работы. О таком интимном деле, как беременность, он, естественно, ничего не знал. Обеденное время давно миновало. Фредерик постепенно проголодался. Когда он сказал об этом полицейскому, допрос был прерван. «Мы еще ненадолго задержим тебя здесь. Мне хотелось бы задать еще пару вопросов. Но сначала ты поешь», — дружелюбно сказал полицейский. Фредерика проводили в камеру, отобрали портфель и телефон, а потом принесли поднос с едой. После этого дверь камеры захлопнулась. Все происходящее казалось ему нереальным, поэтому он не сразу принялся за еду, хотя и не на шутку проголодался. Его заперли в изолятор полицейского участка. Мог ли он предполагать, что такое с ним вообще когда-нибудь произойдет? Он был слишком сильно потрясен, чтобы испытывать страх. Об этой истории он еще долго будет потом рассказывать знакомым, Пустой поднос унесли. Фредрику сказали, что если он захочет в туалет, то должен позвонить. И он довольно часто нажимал на кнопку, так как сильно нервничал и мочевой пузырь судорожно сокращался, как это всегда бывает в таких случаях. Он ждал, ждал и ждал, но продолжение допроса пока не последовало. Чувство потрясения уступило место трезвому пониманию, Положение его было очень серьезным. Он два раза нажал кнопку звонка просто для того, чтобы напомнить о своем существовании. О нем забыли? В конце концов, его ждут на работе. Нет, о нем не забыли. Когда он понадобится, за ним придут. Фредерик лег на обтянутый пластиком тапчан и стал смотреть в потолок. Мысли переполняли голову, сменяя одна другую с такой быстротой, что он не успевал их осознавать. Стоило оформиться одной мысли, как в мозгу тотчас появлялось следующее, как в музыкальных клипах, где сцены с такой быстротой сменяют друг друга, что в результате получается сплошное невразумительное мелькание. Одолевали мысли о Кводе. Где он сейчас? Может быть, умер в лесу? Скорее всего, нет. Полицейский ничего не сказал о мертвом или раненом человечке. Их интересовала только Бодиль. Да и как мог Фредрик убить его одним движением лезвия? Для этого нужны опыт и тренировка. Несомненно, Квот отделался царапины. Что сейчас думают на службе, видя, что он не возвращается из участка? Знает ли Паула, что его отвезли в участок на допрос? Что она сказала им и что они ей сказали? В четверть шестого допрос наконец возобновился. Снаружи было уже темно. Летящие снежинки бились в грязное оконное стекло. За это время полицейские, очевидно, еще раз поговорили с Паулой, выспрашивая ее о поведении Фредрика в последнее время. «Правда ли, что ты часто теряешь самообладание и впадаешь в ярость?» Спросил старший полицейский, к которому Фредерик уже начал относиться, как к старому знакомому. «Неужели они впервые встретились только сегодня днем?» «У этих вспышек всегда бывают причины». «И какие же это причины?» «Разные, в зависимости от обстоятельств». Ты когда-нибудь бил своих детей? Прошлым летом я дал пощечину сыну и до сих пор об этом жалею. А дочь? Твоя жена сказала, что у нее синяки на руке. Это были очень неприятные вопросы, но полицейский задавал их спокойно и откровенно, без всяких намеков и подтекста. Снежно-белые волосы и морщинки вокруг глаз придавали ему сходство с добропорядочным отцом семейства, сильным и справедливым, который ведет серьезный разговор с сыном. «Дочь я никогда не трогал», — ответил Фредерик. «А твою жену?» «Никогда». На письменном столе Фредерик заметил тяжелое стеклянное пресс-папье. На нем был какой-то текст, а над ним красовались три выгравированные парусные лодки. Наверное, честно заслуженный приз за выигранную регату. Когда все это кончится, надо будет походить под парусом. Сам Фредерик никогда не занимался парусным спортом, но этот спокойный, обладающий врожденным авторитетом человек сможет, несомненно, многому его научить. Они еще встретятся. Может быть, в ротари-клубе, членом которого Фредерик, вероятно, скоро станет. Ульф Шеффельд обещал свою рекомендацию. Но, может быть, комиссар не член ротари-клуба? Может быть, комиссаром полиции нельзя вступать в общество такого рода? Прошлым летом ты брал у Бодиль собаку. Что с ней произошло? Спросил полицейский. Она была убита ножом. «Правда?» – оживившись, спросил комиссар. «Как именно это случилось?» «Вероятнее всего, это сделал Квот, наш так называемый «квартирант». «Откуда тебе это известно?» «Нож торчал из трупа собаки. Квот часто пользуется этим метательным оружием. Мне помнится, что я уже рассказывал об этом твоему коллеге, когда он летом приезжал ко мне». Я говорил, что у него есть оружие, с помощью которого он метает ножи. Вот такой нож и торчал из собаки. Из этого я заключил, что это сделал квот. Полицейский с серьезным видом кивал. — Что ты сделал с ножом? Выбросил в мусорный контейнер. Полицейский наморщил лоб и тихо, неуверенно, словно ему было тяжело об этом говорить, спросил. «Значит, это не ты убил собаку?» «Точно не я». Из коридора донесся звук каблучков, и женский голос сказал «Показания готовы, надо подождать распечатки». Было слышно, как где-то начал шумно работать старомодный принтер. «Твоя жена говорит, что ты был очень зол на собаку за то, что она испортила кухонную мебель и изживала важные документы». Да, я был просто взбешен. Но не я убил ее. Полицейский сощурил один глаз, продолжая другим смотреть на Фредерика. В этом взгляде было что-то плутовское. Фредерик мог легко представить себе, как этот полицейский стоит за штурвалом, прищурив правый глаз от летящих брызг, а левым косится на паруса. Подправь кафок, Фредерик. Вот так. «Отлично!» «Ты когда-нибудь использовал нож во время вспышек ярости?» «Нет». «Против людей, животных, предметов?» «Нет». «Подумай!» «Я никогда так не пользовался ножом!» Полицейский терпеливо выслушал ответы, посмотрел, как он отрицательно качает головой, и решил немного помочь. Не так давно. Во время такой вспышки ты изрезал картины твоей жены. Это правда? Да. Зачем ты это сделал? Мне не понравились мотивы, они отвратительны. За стеной продолжал с натужным скрипом и жужжанием работать принтер, словно каждая буква доставляла ему невероятные страдания. Что же это за мотивы? Обнаженные тела в тесном пространстве. «Что же здесь отвратительного?» Фредерик пожал плечами. «Они были просто отвратительны. Я понимал, о чем идет речь». «И о чем же шла речь?» «О том, что она совокупляется с этим чертом под лестницей. Я пришел в ярость». Думаю, что ты вел бы себя так же, если бы это была твоя жена. То есть ты хочешь сказать, что твоя жена спала с квартирантом? Да. Насколько я понимаю, она известная художница, в картинах которой превалируют эротические мотивы. Но значит ли это, что она тебе не верна? Дело не только в этом, пробормотал Фредерик. «В чем еще?» Я чувствовал запах. От нее воняло этим дьяволом. Она таскалась к нему в коморку под лестницей, в его нару. «В его нару? «Да». Полицейский молча кивнул. «Вид у него был озабочен и подумал из Фредрику. Кажется, комиссар даже ему сочувствует». Если бы он не находился при исполнении обязанностей, то наверняка протянул бы руку и ободряюще похлопал его по плечу. — И еще, — продолжил комиссар, — у твоего соседа Бьорна Вальтерсона были украдены пятнадцать тысяч крон. Это произошло в тот день, когда ты заезжал к нему за плитой. Ты помнишь о деньгах? Они лежали у Вальтерсона на столе. Фредерик презрительно фыркнул. «Я не крал у него денег, если ты это имеешь в виду». «Нет?» «Тридцать новеньких купюр по пятьсот крон. Мы спросили у твоей жены, и она сказала, что ты сам показывал ей сначала десять, а потом двадцать таких же купюр, как квартплату от вашего странного квартиранта». Не слишком ли много за маленькую коморку? Мы хотели таким способом избавиться от него. Поэтому я и назначил такую высокую плату. Но, видимо, он проник в мастерскую Бьорна и украл деньги. И ты их взял. Сначала да. Бьорн может забрать их. Они лежат в коморке под лестницей. Это мы знаем. Полицейский на время замолчал. Потом он перегнулся через стол и с неподдельным интересом спросил. «Как ты думаешь, кто убил Бодиль Молин?» «Он. Квот», — не раздумывая, ответил Фредерик. «Человек из-под лестницы?» «Да. Его надо хватать сейчас же, пока он еще кого-нибудь не убил». Ты можешь себе представить, каково жить с ним под одной крышей, с женой и двумя маленькими детьми? Представь себе, что это твоя жена, что это твои дети, что это твой сын целыми днями пропадает с ним в лесу. Скажи, разве ты сам не стал бы что-то предпринимать? Прошу тебя, сядь. Только теперь Фредерик заметил, что стоит и тычет пальцем в лицо комиссару. Он сел и расплакался. Это был безысходный плач уставшего ребенка, который вечером никак не может уснуть. «Чувствуешь себя совершенно бесправным, черт возьми!» Пробормотал он и сердито смахнул с лица слезы. «Я понимаю, что такой квартиран доставляет немало хлопот. Дружелюбно сказал полицейский. «Квартирант? Да он захватчик! Паразит! Он нам не нужен!» «Как же получилось, что твоя жена ничего о нем не знает?» «Что?» «Я спрашивал твою жену о квартиранте, и она сказала, что у вас нет никаких квартирантов и захватчиков тоже». Фредерик, не веря своим ушам, уставился на полицейского. В его серых глазах не было ничего, кроме искренности. «Она это сказала?» «Она действительно это сказала?» Прошептал Фредерик. «Да». Его охватило чувство безнадежности. Он покинут всеми. Он понял, что Паула на стороне Квода. Она не хочет его лишаться. Она хочет сохранить любовника. Он, Фредерик, остался один. Полицейский задал еще несколько вопросов, но не услышал в ответ ничего, кроме приглушенных рыданий. «Может быть, нам прерваться?» – участливо спросил комиссар. Допрос закончился, и Фредерика снова отвели в камеру. Оставшись один, он дал волю слезам. Поплакав некоторое время, он постарался успокоиться. Ему было ясно, что положение его хуже не придумаешь. В этом нет никаких сомнений. Если смотреть с точки зрения полиции, то это было понятно и объяснимо. Им домой позвонила Бодиль Молин и сказала, что приедет. Сразу после этого Фредерик, не объясняя причин, уходит из дому и бежит ей навстречу. На следующее утро ее находят у дороги, по которой он шел вечером. Все это на фоне показаний Паула о том, что в последнее время ее муж стал склонен к насилию. Она отрицает само существование Квода, потому что, очевидно, хочет его выгородить. Ничто не говорит в пользу Фредерика. Он вдруг вспомнил, что есть еще один свидетель, который может подтвердить его неконтролируемые вспышки ярости. Женщина, машину которую он в тот вечер остановил. Женщина расскажет, как он ругался, как он угрожал ей и едва не вытащил из машины, прежде чем понял свою ошибку. Когда она прочтет об убийстве, вспомнит о стоявшем у обочине автомобиле и о странном поведении мужчины, который ей потом угрожал. Она сообщит об этом в полицию и на очной ставке, безусловно, его узнает. Через два часа его вывели из камеры, но не на очную ставку и не на допрос. «Мы не нашли никаких данных, подтверждающих, что ты каким-то образом причастен к убийству Бодиль-Молин. Можешь ехать домой», — сказал допрашивавший его полицейский. Это было нейтральное высказывание. В голосе полицейского Фредерик не уловил ни разочарования, ни удовлетворения. Никаких извинений тоже не последовало. Но, — добавил комиссар, сделав озабоченное лицо, — у вас явно что-то не в порядке. — Думаю, тебе надо последовать совету жены и обратиться к психиатру. Когда Фредерик вышел из полицейского участка, было уже 8 часов вечера. Он пошел на стоянку возле ратуши и сел в свою машину. Он все еще был сильно взволнован и, когда сдавал назад, наехал на бетонный столбик. Выругавшись, он вышел из машины, чтобы осмотреть повреждения. На крыле образовалась царапина, больше ничего. Ограждение, как и вся парковка, было исписано неразборчивыми словами и покрыто непонятными многоцветными рисунками. Вообще, власти следили за порядком и смывали рисунки и надписи, как только они появлялись. Но парковка была до того безобразной, что граффити ее, можно сказать, украшали. Одно слово заставило Фредерика вздрогнуть. Кто-то написал на стене красными, вызывающими буквами Квод. Он не знал, что это слово означает, как, впрочем, и все остальные слова и знаки на стенах стоянки. Это был язык, которого он не понимал, но который ему, тем не менее, навязывали. «Сквод». Он произнес слово вслух. Так, кажется, назвался человечек, когда они встретились впервые. «Сквод» или «квод». В темноте он ехал к дому по раскисшему мокрому снегу. Дорога показалась ему бесконечной. Временами все тело сводило мучительная судорога. Он достал мобильный телефон, который ему вернули в участке, и попытался позвонить Пауле, сказать, что он едет домой. Но телефон был занят. Вскоре он уже сворачивал во двор. Какое счастье снова видеть свой дом! открыть двери и войти в прихожую. Паула стояла у плиты и разогревала кашу для Оливии. Фабиан сидел за столом, ел хлеб и запивал молоком. Из приемника доносилась музыка. Они, кажется, не слышали, как он вошел. Стоя в дверях, Фредерик смотрел на них. Это его семья. Как же он их всех любит! Сегодня он вернулся домой так же, как обычно, но разлука показалась ему вечностью. Паула обернулась и едва не выронила из рук бутылочку. Она смотрела на Фредерика, как на привидение. «Боже мой! Ты сбежал?» В ужасе воскликнула она.